Часть третья. Бортинженер предается воспоминаниям, а штурман советует не вспоминать. Жилин ремонтировал комбайн контроля-отражателя. В рубке было очень жарко и душно. По-видимому, система кондиционирования по кораблю была совершенно расстроена. Но заниматься ею не было ни времени, ни главное желание. Сначала Жилин сбросил куртку, затем комбинезон и остался в трусах и сорочке. Варечка тут же устроилась в складках сброшенного комбинезона и вскоре исчезла. Осталась только ее тень, да иногда появлялись и сразу же исчезали большие выпуклые глаза. Жилин одну за другой вытаскивал из исковерканного корпуса комбайна пластметалловые пластины печатных схем, прозванивал уцелевшие, откладывал в сторону расколотые и заменял их запасными. Работал он методично, неторопливо, как на зачетной сборке, потому что спешить было некуда и потому что все это было, по-видимому, ни к чему». Он старался ни о чем не думать И только радовался, что очень хорошо помнит общую схему Что ему почти не приходится заглядывать в руководство Что расшибся он не так уж сильно И ссадины на голове подсохли и совсем не болят За кожухом фотореактора журчал вычислитель Михаил Антонович шуршал бумагой И мурлыкал себе под нос что-то музыкальное. Михаил Антонович всегда мурлыкал себе под нос, когда работал «Интересно, над чем он работает сейчас?» Подумал Жилин «Может быть, просто старается отвлечься» Это очень хорошо, уметь отвлечься в такие минуты. Планетологи, наверное, тоже работают, сбрасывают бомбозонды. Так мне и не удалось увидеть, как сбрасывается очередь бомбозондов. И еще многого мне не удалось увидеть. Например, говорят, что очень хорош юпитер Мальты, И мне очень хотелось поучаствовать в межзвездной экспедиции. Или в какой-нибудь экспедиции следопытов, ученых, которые ищут на других планетах следы пришельцев из других миров. Потом говорят, что на джей станциях есть славные девушки и хорошо бы с ними познакомиться, а потом рассказать об этом Перехунту, Хунту, который получил распределение на лунные трассы и был этому рад, чудак. Забавно, Михаил Антонович фальшивит, словно нарочно. У него жена и двое детей, нет, трое, и старшей дочке уже 16 лет. Он все обещал нас познакомить и каждый раз это к залехватски подмигивал, но познакомиться уже не придется. «Многое теперь уже не придется». Отец будет очень расстроен. Эх, как нехорошо. Как это нескладно получилось в первом же самостоятельном рейсе. «Хорошо, что я тогда поссорился с ней», – вдруг подумал Жилин. «Теперь все проще, а могло быть очень сложно. Вот Михаилу Антоновичу гораздо сложнее, чем мне. И капитану хуже, чем мне. У капитана жена очень красивая женщина. Веселая и, кажется, умница. Она провожала его и ни о чем таком не думала». А может быть и думала, но это не было заметно. Но скорее всего не думала, потому что уже привыкла. Человек ко всему может привыкнуть. Я, например, привык к перегрузкам, хотя сначала было очень тяжело. И я даже думал, что меня переведут на факультет дистанционного управления. В школе это называлось «отправиться к девочкам». На факультете было много девушек. Обыкновенных, хороших девушек. С ними всегда было весело и интересно. Но все-таки «отправиться к девочкам» считалось зазорным. Совершенно непонятно почему. Девушки шли работать на разные СПУ, и на станции, и на базы на других планетах. И работали не хуже ребят, а иногда даже лучше. «Все равно», — подумал Жилин. «Очень хорошо, что мы тогда поссорились. Каково бы ей сейчас было». Он вдруг бессмысленно уставился на треснувшую пластину печатной схемы, которую держал в руках. Мы целовались в большом парке и потом на набережной под белыми статуями. И я провожал ее домой, и мы долго целовались еще в парадном. А по лестнице все время почему-то ходили люди, хотя было уже поздно. И она очень боялась, что вдруг пройдет мимо ее мама и спросит, а что ты здесь делаешь, Валя, и кто этот молодой человек? Это было летом в белые ночи. И потом я приехал на зимние каникулы, и мы снова встретились, и все было как раньше, только в парке лежал снег, и голые суща шевелились на низком сером небе. Поднимался ветер, нас заносило пороши, мы совершенно закоченели и побежали греться в кафе на улице Межпланетников. Мы очень обрадовались, что там совсем нет народу, Сели у окна и смотрели, как по улице проносятся автомобили. Я поспорил, что знаю все марки автомобилей, и проспорил. Подошла великолепная приземистая машина, и я не знал, что это такое. Я вышел узнать, и мне сказали, что это золотой дракон, новый китайский Атамакар. Мы спорили на три желания. Тогда казалось, что это самое главное, и что это будет всегда. И зимой, и летом. И на набережной под белыми статуями. И в большом парке, и в театре, где она была очень красивая в черном платье с белым воротником. И все время толкала меня в бок, чтобы я не хохотал слишком громко. Но однажды она не пришла, как мы договорились. И я по видеофону условился снова, когда я вернулся в школу. Я все не верил и писал длинные письма. Очень глупые. Но тогда я еще не знал, что они глупые. А через год я увидел ее в нашем клубе. Она была с какой-то девчонкой и не узнала меня. Мне показалось тогда, что все пропало. Но это прошло к концу пятого курса. И непонятно даже, почему мне все это сейчас вспомнилось. Наверное, потому что теперь все равно. Я мог бы и не думать об этом. Но раз уж все равно... Гулко хлопнул люк. Голос Быкова сказал. «Ну что, Михаил?» «Заканчиваем первый виток, Лешенька. Упали на 500 километров». Так. «Было слышно, как порубки пнули пластмассовыми осколками». «Так, значит...» «Связи с Амальтеей, конечно, нет». «Приемник молчит?» Вздохнув, сказал Михаил Антонович. «Передатчик работает, но ведь здесь такие радиобури». «Что твои расчеты?» «Я уже почти кончил, Лешенька. Получается так...» «Что мы провалимся на 6-7 мегаметров и там повиснем. Будем плавать, как говорит Володя. Давление огромное, но нас не раздавит, это ясно. Только будет очень тяжело. Там сила тяжести 2-2,5 с половиной сказал Быков. Он некоторое время молчал, затем добавил. «У тебя какая-нибудь идея есть?» «Что?» «Я говорю, у тебя какая-нибудь идея есть, как отсюда выбираться?» «Что ты, Лешенька?» Штурман говорил ласково, почти заискивающе. «Какие уж тут идеи?» Это же, это же Юпитер! Я как-то даже не слыхал, чтобы отсюда выбирались. Наступило долгое молчание. Жилин снова принялся работать, быстро и бесшумно. Потом Михаил Антонович сказал: А ты не вспоминай о ней, Лёшенька. Тут уж лучше не вспоминать, а то так гадко становится, право. А я и не вспоминаю, сказал Быков неприятным голосом. И тебе, штурман, не советую. Иван! Заорал он. Да! Откликнулся Жилин, заторопившись. «Ты все возишься?» «Сейчас кончаю!» Было слышно, как капитан идет к нему, пиная пластмассовые осколки «Мусор?» Бормотал он «Кабак?» «Бедлам?» Он вышел из-за кожуха и опустился рядом с Жилиным на корточке. «Сейчас кончаю», — повторил Жилин. «А ты не торопишься, борт, инженер, сказал Быков сердито. Он засопел и принялся вытаскивать из футляра запасные блоки. Жилин подвинулся немного, чтобы освободить ему место. Они оба были широкие и громадные, и им было немного тесно перед комбайном. Работали молча и быстро. И было слышно, как Михаил Антонович снова запустил вычислитель и замурлыкал. Когда сборка закончилась, Быков позвал. «Михаил, иди сюда!» Он выпрямился и вытер под со лба. Потом отодвинул ногой груду битых пластин и включил общий контроль. На экране комбайна вспыхнула трехмерная схема отражателя. Изображение медленно поворачивалось. ой ой ой ой ой ой сказал Михаил Антонович. Тик-тик-тик! Поползла из вывода голубая лента записи. А микропробоин мало, негромко сказал Жилин. Что микропробоин?» — Сказал Быков и нагнулся к самому экрану. «Вот где главное это сволочь!» Схема отражателя была окрашена в синий цвет, на синем белели рваные пятна. Это были места, где либо пробило слой мезовещества, либо разрушило систему контрольных ячеек. Белых пятен было много, а на краю отражателя они сливались в неровную белую кляксу, занимавшую не менее восьмой части поверхности параболоида. Михаил Антонович махнул рукой и вернулся к вычислителю. «Петарды пускать таким отражателем!» – пробормотал Жилин. Он потянулся за комбинезоном, вытряхнул из него варечку и принялся одеваться. В рубке снова стало холодно. Быков все еще стоял, глядя на экран игры грыз нокоть. Потом он подобрал ленту записи и бегло просмотрел ее. «Жилин!» – сказал он вдруг. «Бери два сигма-тестера, проверь питание и ступай в кессон. Я буду тебя там ждать». «Михаил! Бросай все и занимайся креплением пробоин!» Все бросай, я сказал Куда ты собрался, Лёшенька? – Спросил Михаил Антонович с удивлением Наружу, коротко ответил Быков и вышел Зачем? Спросил Михаил Антонович, повернувшись к Жилину Жилин пожал плечами Он не знал зачем Починить зеркало в рейсе, в пространстве Без специалистов-мезохимиков Без огромных кристаллизаторов Без реакторных печей просто немыслимо Но также немыслимо, как, например, притянуть Луну к Земле голыми руками А в таком виде, в таком состоянии, как сейчас, с отбитым краем Отражатель может придать так массиву только вращательное движение Такое же, как в момент катастрофы Чепуха какая-то сказал Жилин решительно. Он посмотрел на Михаила Антоновича, а Михаил Антонович посмотрел на него. Они молчали. И вдруг оба страшно заторопились. Михаил Антонович суетливо собрал свои листки и поспешно сказал. Ну иди, иди, Ванюша, ступай скорее. В кессоне Быков и Жилин влезли в пустолазные скафандры и с некоторым трудом втиснулись в лифт. Коробка лифта стремительно понеслась вниз вдоль гигантской трубы фотореактора, на которую нанизывались все узлы корабля, от жилой гондолы до параболического отражателя. «Хорошо», — сказал Быков. «Что хорошо?» — спросил Жилин. Лифт остановился. «Хорошо, что лифт работает», — ответил Быков. а разочарованно вздохнул Жилин. «Мог бы и не работать», — строго сказал Быков. Лезли бы тогда 200 метров туда и обратно. Оба вышли из шахты лифта и остановились на верхней площадке параболоида. Вниз поката уходил черный рубчатый купол отражателя. Отражатель был огромен. 750 метров в длину и полкилометра в растворе. Края его не было видно отсюда. Над головой нависал громадный серебристый диск грузового отсека По сторонам его, далеко вынесенные на кронштейнах, полыхали бесшумным голубым пламенем жарло водородных ракет А вокруг странно мерцал необычайный и грозный мир Слева тянулась стена рыжего тумана Далеко внизу, невообразимо глубоко под ногами, туман рассеивался на жирные тугие ряды облаков с темными прогальными между ними Еще дальше и еще глубже эти облака сливались в плотную коричневую гладь. Справа стояла сплошное розовое марево. и Жилин вдруг увидел солнце, ослепительный ярко-розовый маленький диск. Начали, сказал Быков. Он сунул Жилину моток тонкого троса. Закрепи на шахте. На другом конце троса он сделал петлю и затянул ее вокруг пояса. Затем он повесил себе на шею оба тестера и перекинул ногу через перила понемногу, я пошел Жилин стоял возле самых перил Вцепившись в трос обеими руками И смотрел, как толстая, неуклюжая фигура В блестящем панцире Медленно сползает за выпуклость купола Панцирь отсвечивал розовым И на черном рубчатом куполе Тоже лежали неподвижные розовые блики Живей вытравливай Сказал в шлемофоне Сердитый голос Быкова Фигура в панцире скрылась И на рубчатой поверхности осталась только блестящая Тугая нитка троса Жилин стал смотреть на солнце. Иногда розовый диск затягивала мгла. Тогда он становился еще более резким и совсем красным. Жилин поглядел под ноги и увидел на площадке свою смутную розовую тень. «Гляди, Иван!» – сказал голос Быкова. «Вниз гляди, вниз!» Жилин поглядел. Глубоко внизу из коричневой глади странным призраком выплыл исполинский белесый бугор, похожий на чудовищную поганку. Он медленно раздавался вширь, и можно было различить на его поверхности шевелящийся, словно клубок змей, струйчатый узор. «Экзосферный протуберанец», — сказал Быков. «Большая редкость, кажется. Вот черт, надо бы ребятам показать». Он имел в виду планетологов. Бугор вдруг засветился изнутри дрожащим сиреневым светом. «Ух ты!» — невольно сказал Жилин. «Вытравливай», — сказал Быков. Жилин вытравил еще немного троса, не спуская глаз с протуберанца. Сначала ему показалось, что Тахмасип летит прямо на протуберанец, но через минуту он понял, что корабль пройдет гораздо левее. Протуберанец оторвался от коричневой глади и поплыл в розовое марево, волоча за собой клейкий хвост желтых прозрачных нитей. В нитях опять вспыхнуло сиреневое зарево и быстро погасло. Протуберанец растаял в розовом свете. Быков работал долго Несколько раз он поднимался на площадку Немного отдыхал и снова спускался Каждый раз выбирая новое направление Когда он поднялся в третий раз У него был только один тестер «Уронил», — коротко сказал он Жилин терпеливо вытравливал трос Упираясь ногой в перила. В таком положении он чувствовал себя очень устойчиво И мог озираться по сторонам Но по сторонам ничего не менялось Только когда капитан поднялся в шестой раз и буркнул «Довольно, пошли» Жилин вдруг подумал, что рыжая туманная стена слева, облачная поверхность Юпитера, стала заметно ближе В рубке было чисто Михаил Антонович вымел осколки и теперь сидел на своем обычном месте Нахохлившись в меховой куртке поверх комбинезона Изо рта у него шел пар В рубке было холодно Быков сел в кресло, упер руки в колени и пристально поглядел сначала на Штурмана, потом на Жилина. Штурман и Жилин ждали. «Ты закрепил пробоины?» – спросил Быков Штурмана. Михаил Антонович несколько раз кивнул. «Есть шанс!» – сказал Быков. Михаил Антонович выпрямился и шумно перевел дух. Жилин глотнул от волнения. «Есть шанс!» – повторил Быков. «Но очень маленький и совершенно фантастический!» «Говори, Лешенька!» – тихо попросил Штурман. «Сейчас скажу!» Сказал Быков и прокашлялся 16% отражателя вышли из строя Вопрос такой Можем ли мы заставить работать остальные 84? Даже меньше, чем 84 Потому что процентов 10 еще не контролируются Разрушена система контрольных ячеек Штурманы Жилин молчали, вытянув шеи «Можем», сказал Быков «Во всяком случае, можем попробовать» Надо скомпенсировать точку сгорания плазмы так, чтобы скомпенсировать асимметрию поврежденного отражателя. «Ясно», — сказал Жилин дрожащим голосом. Быков поглядел на него. «Это наш единственный шанс. Мы с Иваном займемся переориентацией магнитных ловушек. Иван вполне может работать. Ты, Миша, рассчитаешь нам новое положение точки сгорания в соответствии со схемой повреждений. Схему ты сейчас получишь». «Это сумасшедшая работа, но это наш единственный шанс». Он смотрел на штурмана, и Михаил Антонович поднял голову и встретился с ним глазами. Они отчетливо и сразу поняли друг друга, что можно не успеть. Что там внизу, в условиях чудовищного давления, коррозия начнет разъедать корпус корабля, и корабль может растаять, как рафинат в кипятке раньше, чем они закончат работу. Что нечего и думать скомпенсировать асимметрию полностью. Что никто и никогда не пытался водить корабль с такой компенсацией на двигателе, ослабленным по меньшей мере в полтора раза. Это наш единственный шанс, громко сказал Быков. Я сделаю, Лешенька, сказал Михаил Антонович. Это не трудно, рассчитать новую точку. Я сделаю. Схему мертвых участков я тебе сейчас дам, повторил Быков. И нам надо страшно спешить. Скоро начнется перегрузка, и будет очень трудно работать. А, а если это... мы провалимся очень глубоко, станет опасно включать двигатель, потому что возможно цепная реакция в сжатом водороде. Он подумал и добавил, и мы превратимся в газ. «Ясно», — сказал Жилин. Ему хотелось начать сию же минуту, немедленно. Михаил Антонович протянул руку с короткими пальцами и сказал тонким голосом. «Схему, Лешенька, схему!» На панели аварийного пульта замигали три красных огонька. «Ну вот», — сказал Михаил Антонович. «В аварийных ракетах закончилось горючее». «Наплевать», — сказал Быков и встал.